Традиции стало справлять дни рождения заключенных. Появился неизменный тост номер два за тех, кто не с нами. И арест... Что ж, арест дело привычное. Сколько их было этих арестов. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз, еще Пашку и Наташку и Ларису Богораз. Тут же и собираются подписи под протестом. В приличных домах завели даже специальный столик для самздата хроника текущих событий три года авторханов 7 что иззволите к чаю Юлиус ты шуршишь и размножаешься. но ну, если разговор серьезный пожальте русско-русский разговорник лист бумаги и карандаш не забудьте пожалуйста потом сжечь за собой свою беседу. хлопот много. Еду через Москву со всей страны родственники в Мордовию и Владимир на свидание к зэкам. Всем нужно переночевать, купить продуктов, встретить, проводить. Обратно из Мордовии с новостями. Карцера, ШИЗО, ПКТ и режимы – обычная тема разговоров в московских квартирах, как в лагере. То украинцы, то литовцы, а то нашествие на Москву крымских татар или месхов. Татары на очередную демонстрацию едут чуть ли не целыми поездами, их ловят дорогой, возвращают назад, а тех, кто все-таки прорвался, вылавливают уже по Москве. За время моего отсутствия удивительно выросли национальные движения. Они очень разнообразны, внешне имеют даже разные цели. Месхи и крымские татары — Депортированные насильно в сталинские времена из родных мест в Среднюю Азию добиваются права вернуться в свои края евреи, право выезда в Израиль, а поволжские и прибалтийские немцы в Германию, украинцы, прибалты, кавказцы, национальной независимости, отделения право на национальную культуру, и тем не менее всех их объединяет нечто общее, пробудившееся национальное самосознание». Еще пять лет назад одних рассуждений о национальной независимости или праве на отделение было достаточно, чтобы получить свои 15 лет за измену Родине. Как измена продолжает рассматриваться и выезд за рубеж, но уже граждане, решившие подчиняться своей совести, а не партийному билету, начинают навязывать свои реальности государству. Это не политическая борьба, не подвижничество и не героизм. Это как клуб здоровых в сумасшедшем доме. Только и остается, что быть нормальным человеком. Так какие же космонавты будут первыми на Луне? Нет здесь ни правых, ни левых, ни центральных. Всех уравнял советский концлагерь. По-прежнему как В пчелином улье нет руководителей и руководимых, влекущих и влекомых уставов и организаций, только легче, много легче, чем пять лет назад. Больше народа, больше гласности, да и народ двинулся посолиднее, профессора, академики, писатели, не чита нам, мальчишкам, начала 60-х годов. Права осуществляется явочным порядком, и вчерашнее «нельзя» сегодня уже обыденно. Как трудно было раньше обеспечить эту самую гласность. Иностранные корреспонденты в Москве, отчасти запуганные возможным выдворением, потерей выгодной работы, отчасти задобренные избитые сбитые с толку, с большим трудом соглашались сообщить в свои газеты о расправах. Гораздо проще и выгоднее было им перепечатывать сообщения ТАСС и советских газет. Сложности остались и теперь. Власти высылали всякого, кто сближался с нами, но уже значительно больше было осмеливающихся. Рост интерес в мире к нашим проблемам, если раньше высланный корреспондент считался в своей газете неудачником, неумелым работником, то теперь выдворение воспринималось как норма, а то и как честь». Не в Сибирь все-таки высылают, на Запад шутили корреспонденты. Можно ли говорить об отсутствии свободы информации в стране, где десятки миллионов людей слушают западное радио, где существует сам издат, регулярно уходящие за границу, и все сказанное сегодня, завтра, становится достоянием гласности? Конечно, нам за эту гласность дорогой ценой приходилось платить, но это уже другое дело.